На ночлег мы вернулись к отцу Ансельму. Пожилой отшельник страшно обрадовался, когда мы рассказали ему, что войны не будет, а войско разбрелось по всему княжеству, возвращаясь домой. В придачу не пролилось ни одной капли крови, исключая разве разбитый нос бульдозера. Конечно, пан Юлий долго орал нам вслед, что он страшно отомстит, но броситься на нас в одиночку все-таки не рискнул. К замку Твердь ближе, чем на милю, подходить не рекомендовалось. Воздух явно нецелебный. Надеюсь, что подземный резервуар с газом не очень велик. Пламя было невысоким. Повоняет с месяц и перестанет. Через два дня спокойной жизни на меня напала страшная депрессия. Сначала я затасковал по Ивану, потом по Луне. Причем боль была такая, что Лия, Жан и Священник не знали, куда деться от моей унылой физиономии. Я честно пытался держать себя в руках, но мои ребята смотрели на эту проблему иначе. По их мнению, если рыцарь не страдает от неразделенной любви, то он не настоящий герой. Обязательно надо время от времени поскуливать, выть под луной серенады, лакать в конскую гриву и рвать на себе волосы. На деле это выглядело примерно так Лия, как ты думаешь, она меня любит? Конечно, любит, милорд Безумно, страстно, безнадежно потеряв голову Впадая в отчаяние, стремясь к вам всем сердцем Дыша вашим именем, и вере и скорбя Да, а почему тогда убежала? Потому что она не любит вас Вы были ее игрушкой, шуткой улыбчивым, времяпрепровождением, малютным увлечением, шалостью, легкой любовной интрижкой. Жан, убери ее. Скажи мне, как мужчина мужчине. Вы ее не любите, лордский миног. Почему? Потому что, когда любят, женятся. Но не переживайте настолько, она вас тоже не любит. Почему? Потому что, когда любят, то ждут. «Отец Ансельм, спасите меня от них обоих!» На самом-то деле мы ждали Локхайм. Я продолжал надеяться, что принц приведет сюда тающий город. Правда, как всегда, не был ясен план действий на потом, но это вроде как уже наша визитная карточка. Все решать на месте сообразно обстоятельствам. Просто скучно было». Мне даже приходили в голову нехорошие мысли пойти прогуляться огнем и мечом по землям голубых гиен. Все равно делать нечего. Утром третьего дня ко мне пришли крестьяне. Два деревенских старосты, зажиточные люди, и еще несколько женщин для более надежного воздействия на мою добрую душу. Лия с мужем умотали на море купать лошадей. Я грелся на солнышке, неспешно беседуя с отшельником на религиозные темы. Когда делегация депутатов от сельскохозяйственного округа приблизилась, снимая шапки, я соизволил встать. — К вашей милости обращаемся, достопочтенный лордский минок. — Уважьте, сделайте такую божскую милость, — обратился ко мне самый пожилой крестьянин. — Весь во внимании. У вас что, какие-то проблемы? — Горе у нас. В лесу людоед залютовал. — Людоед? Ну, вон вас сколько собрались бы всем миром, взяли вилы, топоры, да устроили ему пышные похороны, за ваш счет. Я-то здесь при чем? Да ты знаешь ли, бачка, какой он страшный. Нам самим ни по чем не справиться. Как пан Юлий войска пораспустил, то в нашу деревню шестеро ратников вернулось. А все в доспехах, с копьями до да мечами, шрамами боевыми отмечены А только трое ушли на людоеды и не вернулись. Люди дома бросать стали. Землю, хозяйство. Уж сотворите божскую милость, господин Ланграф. А мы не поскупимся. Понимаем, вам, небось, тож деньги не повредят. <кхем> ну, конечно, да. Однако финансовые вопросы обычно решает мой паш. Это будете утрясать с ним. А я, пожалуй, и соглашусь поразмять кости. Расскажите-ка о вашем горе поподробнее. «Вот ж спасибо, милорд! Ото всех нас великое спасибо!» Аж прослезился старик, едва не хлопаясь на колени. Ей-богу, он бы бухнулся, но они не гнулись. «Людоед в наших краях давно живет. Да только пан наш другие дела достойным почитал. А вот зверь-то и обнаглел». «Это зверь? Зайчик или белочка?» Разный он. обличье звериные менят, потому как колдун. То медведем предстается, то вепрем, а то волком невероятной величины. Но ушлют. Порой и косточки целые не оставит. Все порвет, погрызет, переломает. Садист какой-то хмыкнул я. А где живет? В лесу. В глухой чещебе. На охоту выходит, когда голоден». Для него что день, что ночь, все едино. Ежели всех людей посчитать, так уж больше сотни сожрал, ненасытный. Ладно, уговорили. Не так давно мы с оруженосцем срубили башку одной хамоватой ведьме, терроризировавшей целое село, так вот она даже маскировалась под монахиню. Значит, сейчас мне надо дождаться ребят, а ближе к вечеру я к вам заеду. В какой стороне ваша деревенька? Да вы бы тоже на моем месте согласились. Ничто так не избавляет от сердечных мук, как опасное дело, грозящее смертью. Может быть, я действительно ее так сильно люблю, что даже хочу умереть, раз мы не вместе. Милорд, вы никуда не идете. Это решено категорически и бесповоротно. Лия. Имейте в виду. Еще один шаг, и я рухну вам в ноги, обхвачу колени буду выть, как на похоронах, но никуда не пущу. «Жан!» — взмолился я. Наша душераздирающая перепалка тянулась не меньше часа. Отец Ансельм скорбно кивал головой, бульдозер грустно вздыхал, не зная, что делать, поэтому мне пришлось взывать к общественному мнению уже в полный голос. «Успокойте же ее, наконец! Дайте мне сходить, развеяться! Убивать людоедов — это самое, что ни на есть ланграфское дело!» Опять же, очень полезное для улучшения микроклимата в данном регионе. Почему, в конце концов, все так не хотят, чтобы я совершил подвиг? Бедным крестьянам не нравится, когда их едят. Мало ли, что им не нравится!» С полуоборота завелась Лия, действительно падая на колени и хватаясь за мою рубаху, как нищий за плащ святого Августина. «Оплатить кто будет? Да за те жалкие гроши, что они собрали с двух деревень, мы в столице и поужинать втроем не сможем». «Я ни за что не допущу, чтобы вы унижали звание ланграфа меча без имени до оплаты простого охотника на драконов». «Ну, знаешь, в свою очередь начал сатанить я. Если мои душевные порывы ты будешь вечно пробивать третьим чеком в кассе, я дам рыцарский обет оказывать помощь любому просящему совершенно безвозмездно». «То есть как?» «То есть даром». А -а «Ах! Лия картинно повалилась в обморок. Жан начал неспешно обмахивать ее платочком. «Дел, конечно, не в деньгах, милорд. Просто мы ведь вроде... Вы же надеялись дождаться здесь район сдали. Охота на людоеда — очень опасное развлечение. Я уверен, что вы победите, но если вас неожиданно ранят, то как мы нападем на тающий город? Может быть, все-таки стоит поберечь силы, для более серьезной битвы. «Бульдозер», — я задумчиво посмотрел в глаза трусливому рыцарю, — «ты темнишь. Вы оба чего-то боитесь. Не людоеда, тут вы герои. А тогда чего? Молчишь? Поднимай свою комедиантку и отправляйся седлать лошадей. Я выезжаю». Мгновенно придя в себя, Лия демонстративно встала с холодного пола, цапнула мужа за руку и вывела наружу. Мы с отшельником остались одни. Отец Ансельм произнес короткую молитву, еще раз перекрестился перед распятием, а потом заговорил со мной самым мягким тоном. «Пожалуйста, выслушайте меня, сын мой. Боюсь, что...» Ваши верные друзья просто не в состоянии понять глубинные причины собственного беспокойства. Поэтому и выдумывают не ведь что. Загляните в свою душу, зачем вам это? Ради чего вы идете на смерть? Ради невинных людей? Ради защиты чести и справедливости? Ради борьбы со злом? Ради денег? Ради славы? Ради рыцарского звания? Подумайте, а вдруг этой женщине просто все равно? Не отвечайте сейчас в спешке или в гневе, помолчите. Но если вы делаете это только ради нее, пусть Господь спасет вашу заблудшую душу. По тропинке мы ехали мирно. Старый хрыч надолго испортил настроение, и мои спутники не пытались утешить меня шумными разговорами. Разумом я понимал, что священник желает мне добра, но так хотелось совершить что-то безумное, глупое, безрассудное, чтобы она узнала, почувствовала, поняла и… и вернулась. Лия ворчала себе под нос, презрительно подбрасывая в руке тощий кошелек, Жан тихо напевал балладу о доблестном лорде Скиминоке с продолжением. Длинная, но занимательная вещица его собственного сочинения. После каждого большого кроворазлития он добавлял туда еще парочку куплетов. Судя по энтузиазму парня, он будет продолжать ее, даже когда наши подвиги закончатся, и сделает песенку эпической. Вообще-то я даже люблю такие вечерние прогулки. Чистый воздух, запах сероводорода ветер относит в сторону, погода здесь гораздо теплее, чем в столице, а езда верхом всегда приятно бодрит. Лошади – удивительные животные. Они обладают каким-то магнетическим воздействием на душу человека. Они ее лечат. В первой деревеньке мы не стали задерживаться слишком долго перешли брод неглубокую речку, а там на холме стояла и вторая деревня. Именно за ней начинался глухой бор, где и должен был находиться тайный бункер искомого злодея. Крестьяне провожали нас со слезами и надеждой. Мне стало неуютно при виде этих задерганных людей, обреченных всю жизнь пахать землю на своего пана, платить дань разбойникам, поднимать хозяйство из руин постоянных междоусобиц а то, что они люди, и о них тоже должен хоть кто-нибудь позаботиться. Если не выброшу эти мысли из головы, то, пожалуй, быстро переквалифицируюсь в политика реформатора, а такие вещи в параллельных мирах не поощряются. Из размышлений меня вывел дикий нечеловеческий вой. Кони захрапели и стали бить копытами. Темнота опускалась на лес. «Жутко!» «Лорд скиминок! а какого черта мы поперлись его ловить в темных кустах на ночь глядя?» «Это мой план», — подумав, сообщил я. «Мы ведь не можем ходить дозором вокруг двух деревень сразу. Пришлось бы рассредоточиться. А вдруг этот троглодит подкрадется и умыкнет именно тебя?» «Ох, страх какой! А почему не Жана? «Ну, он же в кольчуге, она железная. Пока еще выковыришь...» а ты сразу готовая к употреблению, тепленькая, выкупанная. Жеребец бульдозера неожиданно шарахнулся в сторону. Я выхватил меч, но никого не было видно. Трусливый рыцарь, успокаивающий, гладил шею своего коня. Показалось. Наверное, его напугала какая-то тень. Вот что, братва, давайте перегруппируемся. Мы с бульдозером едем по флангам, На пол корпуса впереди. Лия прячется посредине, сидя в седле задом наперед. Будешь следить, чтобы на нас никто не напал Вот так. А теперь договорить мне не дали. Откуда-то сверху обрушилось здоровенное бревно на двух ремнях. Подобно огромным качелем оно просвистело над дорогой одним махом, выбив меня из седла. Наверное, такая же участь постигла и остальных. Приподнявшись на локтях, едва дыша от дикой боли в груди, я с тупым равнодушием встретил блеск горящих красных глаз, приближающихся ко мне с невероятной быстротой. Я попробовал опереться на левую руку и рухнул. Локтевой сгиб отозвался такой болью. Мгновение спустя. Надо мной зависло страшное кабанье морда с загнутыми клыками в мою ладонь величиной. Это была смерть. Глупая, бессмысленная, бесславная, обдавшая меня смрадным дыханием. Я не слышал собственного крика. Каким-то невероятным напряжением всех мыслимых и немыслимых сил я едва шевельнул пальцами, но даже этого усилия Хватило, чтобы меч без имени Тусклой молнией бросился вперед И почти по рукоять ушел в жирное горло зверя. Мне плеснули в лицо водой. Я открыл глаза и попробовал повернуть голову. Какая-то пещера или изба... Уж очень темно и мрачно. В углу лежит связанный бульдозер. Мне хорошо видна его широкая спина и руки, скрученные у запястий. Вроде бы дышит. Поворачиваю голову в другую сторону. Там горит огонь. Да, скорее всего, это землянка. Есть очаг, есть дверь, есть чурбак, заменяющий стул. Есть даже стол. На нем я лежу. Мои руки тоже связаны, только спереди. Очень болит грудь. Впечатление такое, словно у меня все ребра сломаны. Ли я… Лии не видно. Или успела убежать, или ее хранят в другом месте. А кто меня тогда поливал, как гладиолус на грядке? В самом темном углу зашуршало. Я извернулся, покачнулся. Уперся ногой в стол и сел. Голова сразу закружилась, предметы поплыли перед глазами. Из угла быстро шагнула темная фигура и встряхнула меня за плечи. Горящие красные глаза светились, как угли. Рожа настолько страшная, что сразу и не определишь, мужчина или женщина. — Привет, хозяюшка! Дом тебе полную чашей! — неожиданно выдал я красные глаза расширились. Существо отступило назад. Да, много уродов на темной стороне, но это все-таки женщина. Покрыта шерстью, одежды не носит, шимпанзе в сравнении с ней просто валабриджида. фигура ближе всего к старинному комоду на кривых ножках, но сила, видать, немеренная. Глядит на меня с такой звериной ненавистью, что я невольно начинаю сомневаться в неотразимости, собственного мужского обаяния. Ох, какая длинная мысль! Зато голова прошла. «Зачем ты пришел?» Скорее прорычала, чем выговорил людоедша. «Ах ты, старая корга! Избушку к лесу передом к тебе задом! Ты сначала накорми, напои, потом в баньке выпари, да спать уложи, а уж тогда и спрашивай!» «Ты его убил!» «Кого?» «Моего мужа!» Заревела она так, что я узрел в ее пасти огромные желтые зубы в два ряда, а дверь просто распахнулась наружу. «Ну, знаете ли, если каждого кабана размером с лошадь называть мужем, вы тут в лесу живете, понимаю, туго бабе без мужика!» В конце концов, зоофилией это ваше личное дело. Но нельзя же требовать от случайного прохожего, чтобы он прозорливо предположил в немытом вепре вашего пылкового возлюбленного. Держу пари, она отродясь таких отповедей не слыхала. Тетка просто замерла в позе витринного манекена, пытаясь переварить все, чем нагрузили ее неторопливые мозги. Я добавил еще, пусть помучается. Если не придумаю, как сбежать, так хоть время выиграю. Эй, киска, ну ты, короче, прикинь сама. Мы с друзьями гуляем по лесу, все чин-чинарем, озон, луна. Ну, никто не пылит в натуре. А тут нафиг бревно. Мне раз, ему раз, весь кайф обломали. Ну, ну так же нельзя, ну, елы-палы. Ну, че мы, быки какие, нормальных слов не понимаем. Я, короче, лежу как с бодуна, а тут твой кабан, пальцы веером тычет меня пятаком в ухо. Я ему чё, фраер какой? Да я братву свистну, ему ж сучарей его же рыло под хвост заткнут. Ну нафига такие наезды? Чё если клыки, как бананы, у Рафика на базаре, то всё можно, да? Чё сказала, я не понял». Людоедша начала косеть. Ее глаза горели уже просто направленным светом, словно два красных фонаря. Из разинутого рта бежала струйка слюны, теряясь в волосатой груди. Дыхание становилось прерывистым, из ноздрей валил пар, а все тело судорожно дергалось. Может быть, если я тут еще немного потреплюсь, ее инфаркт стукнет? Вот бы здорово. — Чего молчишь, тетка? — И друган мой в углу тоже молчит. Ты его не замотила часом? — Не, мне в принципе пофигу, бабки идут и ладно. На троих не делить. Но на поминке отсыплем. Че мы, волки какие? Я тебе хотел сказать, подруга, тут ведь у кореша моего жена бегает. Не, я не козел, своих не продаю. Но ведь и ей в натуре, может, что не в кайф. Забыкует, скажет, че, мол, спонсора моего на фуфле кинули, где зеленые, где его доля. Ну так что, по совести делить будем? Секешь? Людоедша своим бросилась на меня, вытянув вперед когтистые лапы. Если вы думаете, что я болтал, ничего не делая, то вы не знаете предприимчивого лорда Скиминока. Это раньше я был добрый и наивный, а теперь мудрый и жестокий, как Стивен Сигл. Конечно, в драке мне с ним не тягаться, но пока велись разговоры, я переместил руки, ухватившись за край стола, поджал под себя правую ногу И в нужный момент встретил врага убойным прямым между глаз. Вою было. Уж не вспомню, кто громче орал. Она, отлетев к стене, или я от боли в ушибленной пятке. Башка у мерзавки оказалась прямо-таки твердокаменная. Я скатился со стола и, приплясывая на одной ножке, лихорадочно искал достойное средство для защиты. «Где ж тут мой меч?» «А, вспомнил, надо позвать!» «Меч! Мой меч!» «Меч без имени!» Ничего не произошло. Женщина встала, потрясла головой и вытащила откуда-то широкий мясницкий нож. В отчаянии я выхватил из очага почерневший вертел. Мы осторожно кружили вокруг стола. Она поняла, с кем имеет дело. И хотя все преимущества были на ее стороне, не хотела рисковать. «Я находился в очень паршивом положении, руки связаны, грудь по-прежнему болит, хромаю на правую ногу, вооружен, да ты и оружием ты не назовешь. Где же мой меч?» Спиногрызка бросилась вперед с широким замахом. Я ушел, замахал вертилом и неожиданно понял, что вполне могу защищаться. Уроки меча без имени не прошли даром. Я довольно успешно парировал удары ножа, сталь звенела, сталь высекая искры — Несколько раз мне удавалось рубануть или ткнуть свою противницу. Но вертел мне меч, и на волосатой шкуре людоедшей вряд ли остались хотя бы синяки. Она чувствовала, что я не в лучшей форме. Мне нужно было пробиться к двери и попытаться увести тетушку подальше от Жана. Если с ним все в порядке, он придет в себя, а потом поможет. Не знаю, как и чем, но он меня не бросит. Пока я рассуждал сам с собой... Лохматая оглоедка обрушила на меня водопад тяжелых ударов, и один я пропустил. Левый бок обожгло огнем. Скользь, но все равно порезало. В отметку я прокинул стол так, что он рухнул ей на ногу. Людоедка взвыла дурным голосом. Я бросился к дверному проему, и тут... «Милорд! Спасите меня! Я упаду!» Визг был такой что мы оба забыли о драке. Открывшееся нашим взором зрелище очень подходило под строчки песни «Улыбнитесь, каскадеры». По темному лесу, отсвечивая лунным серебром и петляя между деревьями, на высоте трех метров летел меч без имени. Вот это оружие! Он все-таки меня нашел! На рукояти меча, вцепившись в нее обеими руками, висела совершенно одуревшая от страха Лия. «Милорд, я...» Хотела, спешила к вам на помощь. Меч без имени замер передо мной, небрежно стряхнул белобрысую в кусты и плавно лег рукоятью в моей ладони. Покорябанный вертел я успел выпустить. Думаю, людоедша прекрасно поняла, что это значит. Убийца! Мы ударили одновременно. Клинок моего меча оказался гораздо длиннее ее ножа. Страшная голова развалилась надвое.